Атол Эника. Суббота. 4 часа 54 минуты. За шумом шторма Камида отчетливо слышал родные голоса. Они идут за ним. Наконец-то! Он чувствовал неразрывную связь с призраками и жаждал слиться с ними воедино. Мешало только одно. Он живой. Шатаясь от ударов ветра, Камида оторвался от стены бункера и побежал. Ноги скользили по мокрым камням, ветер бил песком, как шрапнелью Камида споткнулся и упал на четвереньки. Онемевшие пальцы погрузились в холодный мокрый берег. Как бы он хотел, чтобы его всего засосал песок, чтобы он воссоединился с прахом своего племени и стал неотъемлемой частью израненного острова. Я здесь! закричал он. Завывал ветер, голоса призраков становились все громче, словно подгоняя его. Он поднялся и побежал опять. Налетевший порыв швырнул его назад, вырвав землю из-под ног, и на короткое мгновение он воспарил, словно призрак. Но нет, слишком рано, еще не все кончено. Камида сражался с ураганом из последних сил. Казалось, легкие вот-вот взорвутся, а сердце перестанет биться, но он упрямо шел дальше навстречу своей семье, своему племени, невидимым спутником, сопровождавшим его всю жизнь. Камида молча взывал к ним, стараясь складывать слова на языке своего детства, на котором не говорил вот уже 40 лет. Ничего, что у него не слишком складно получается, духи обязательно его услышат и поймут. Они уже совсем близко. Наконец Камида натолкнулся на брошенную рыбаками бочку. «Это не могло быть случайностью». Инстинктивно, безошибочно, он нашел бочку с прахом своего племени, с испепеленными останками, который сам скрупулезно собирал с кораллового песка. Он обнял бочку и приник к ней, прижавшись щекой к гладкому мокрому металлу, холодившему его израненную кожу. Он держался за нее изо всех сил, как будто это якорь, и рыдал, а ураган все бушевал. Шепоты, крики все ближе и ближе, и вот они уже заглушили шум стихии — Райан Камида почувствовал, что глаз бури уже здесь. Затрещали разряды статического электричества, подскочило напряжение. Камида поднял лицо. Дождь испарился, кожу ласкало тепло. Хотя он был слеп, он знал, что в облаках над островом разгорается ослепительно белый неумолимый свет. И с каждой секундой становится все ярче и ярче.